размышление о девице Придя к Липавскому случайно, отметил я в уме своем, приятно вдруг необычайно остаться с девушкой вдвоем. Когда она пройдет воздушной походкой, ты не говоришь. Когда она рукой послушной тебя коснется, ты горишь. Когда она, слегка танцуя и ножкой по полу скользя, молодую грудь для поцелуя тебе подставит, то нельзя не вскрикнуть громко и любезно с молодой грудью пылинку сдуть и знать, что молодую грудь устами трогать бесполезно. 21 января 1935 года